глава седьмая. о том что было у оглаи еще одно увлечение никто кроме все той же верной подруги ольги не знал появилось оно у оглаи не так давно, но захватило ее целиком и полностью свободными вечерами чтобы не впасть в депрессию начала она мастерить руками куколок малышек куколка делалась из носочков подобранных по цвету набитых синтепоном и не имела в себе ни одной твёрдой или мелкой детали. Выглядела та малышка мило, была размером с ладонь, а самое главное, что, глядя на неё, хотелось улыбаться. А началось всё с того, что Аглая увидела ролик, где делают милую куколку своими руками, и решила сделать такую же в подарок подруге, которая носила тогда под сердцем второго ребёнка набрав лишний вес мучаясь высоким давлением и отеками, но она так хотела дочку, а потому терпела и подавшись на уговоры врачей и мужа согласилась лечь в больницу на изготовление первой куколки Аглая потратила три дня один день на магазины подбирая носки по цвету кружева тесьму и синтепон для выполнения игрушки и два дня собственно на саму поделку подавшись порыву Аглая записала весь процесс поделки на видео. Куколка получилась не хуже, чем на том видео. Даже лучше, если судить по тому, какое умиление и восторг вызвала её поделка у подруги Ольги. Аглая пришла навестись подругу в больницу и принесла свою поделку. Ольга, увидев это чудо, расплакалась и прижала куколку к груди. «Боже, какая прелесть, Аглаюшка! Ты где её нашла?» ахнула Ольга, рассматривая малышку. «Честно? Никому не скажешь!» Прошептала Аглая заговорщицким тоном. Ольга изобразила пальцами, что закрывает рот на молнию. «Сама сделала!» Шепнула она подруге. «Два дня ошила, не заметила, как вечера пролетели, и почему я не удивлена!» Вздохнула та, но куколку из руки не выпустила. А на следующий день... Ольга позвонила оглая на работу и узнав что та у себя в кабинете одна и может говорить вывалила у меня для тебя есть четыре заказа на этих куколок две девочки и два мальчика и это только из двух палат подруга похоже ты как всегда нашла золотую жилу я даже цену не успела озвучить как мне предложили такую что хоть сама садись и шей девочки от твоей куколки в восторге Моя малышка Глаша гуляла по палатам вчера целый день. — Что, Оля, ты назвала куколку моим именем? — удивилась Аглая, услышав имя, что подруга дала куколке. — И куколку, и дочку также назову, и тебя в крёстные позову. — вывалила подруга. — Ты же не будешь против? — Нет, конечно, но это так неожиданно, — растерялась Аглая. — А в крёстные пойдёшь? Продолжала допытываться подруга. «А куда же я денусь?» Аглая улыбалась. «Вот и хорошо». Обрадовалась подруга. «А то, что ты у нас Глаша, никто и не знает. Для всех ты у нас Аглая. А для подчинённых так вообще Аглая Степановна. Скажешь нет?» «Твоя правда». Рассмеялась Аглая. «Вот и хорошо. Слушай, тут все меня спрашивают, где такую прелесть можно купить?» Ольга радовала свою подругу хорошим настроением. «Серьезно? А давай ты будешь этих куколок шить на заказ. А сам процесс на видео записывать и в интернет потом выкладывать. Аглая, это очень сейчас популярно. Я посмотрела и почитала. Клондайк просто». «Оль, скажешь тоже, какая из меня блогерша?» Смутилась Аглая. Впрочем, слова подруги ее заинтересовали. Зарабатывать Аглая на этом не планировала. Но вот дарить хорошее настроение всем желающим, тем более, что у неё само есть такое желание и все возможности для этого, это она с радостью. Вечер Маглая ещё раз пересмотрела своё видео. Её саму видно не было, только руки и стол. Ну, подумаешь, руки. Голоса её там нет. Маникюр тоже классический. Тысячи женщин делают такой же. А вот ракурс для съёмки был выбран не очень удачно. Надо бы камеру на лоб повесить. Нет, ну а что? Не видят же ее никто в этот момент. И Аглая решилась. Проверив запасы синтепона и прочих аксессуаров, поискав идеи для куколок-мальчиков все в том же интернете, купив мини-камеру, которая вешается на лоб, Аглая шила еще четыре куколки. Каждую шила отдельно. И для каждой снимала весь процесс от начала и до конца отдельно. Просмотрела, смонтировала видео, наложила музыку. Получилось вполне достойный четыре видеоролика. Первым зрителем, конечно, была Ольга. Аглая скинула ей ссылку на видео. Подруга перезвонила после просмотра первого же ролика. «Подруга, я горжусь тобой», – зашептала Ольга в трубку. «Если бы я не знала, что это ты, ни за что бы не догадалась, честное слово» и название для блога удачное придумала, и лишней болтовни нет. Никому и в голову не придёт, что наша снежная королева шьёт такую милоту. Своё прозвище Аглая получила ещё в институте. Обладая аналитическим умом и наблюдательностью, она уже через 10 минут беседы понимала о своём собеседнике всё, в том числе и то, чего именно он от неё хочет, а хотели, как правило, или соблазнить, или списать. К своему блестящему уму Аглая была ещё и красива. И красива она была холодной красотой. Есть жгучие и яркие красотки. К ним хочется прикоснуться, согреться в их красоте. А есть вот такие, какой была Аглая. Красива и холодна, как снежная королева. Смотри, но не трогай. Училась Аглая на отлично. На студенческих тусовках, читай, пьянках. В общежитиях она не появлялась неизменно отвечая отказом, и постепенно ее перестали звать на такие вечеринки. Перестали еще и потому, что Аглая говорила в глаза то, что думала о собеседнике. А кому же такое понравится? Вот так и получилось, что в ее окружении были лишь два человека, которых Аглая считала друзьями. Это были хохотушка Ольга Смирнова и второй отличник на их курсе Макс Ветров. После замужества Аглая И вовсе осталась одна лишь Ольга. Пока Аглая была замужем, Ольга доучилась и устроилась по своей специальности на работу. И тут хохотушка Ольга, порхающая по жизни легко, неожиданно влюбилась. И влюбилась она в полную противоположность тех мужчин, с которыми крутила романы в институте. И на данный момент подруга была счастлива в браке, растила сына, собиралась стать матерью во второй раз. Аглая же, потеряв три года в браке, наверстывала упущенное время, упорно работая и делая карьеру. Вот так и вышло, что подруга замужем, а новыми подругами Аглая не обзавелась. Сейчас Аглая уже не говорила в лицо людям, что она о них думает. Просто не впускала в свое личное пространство всех подряд, предпочитая поддерживать лишь приятельские отношения. А нынешняя должность Аглаи и вовсе не подразумевала не давала ей возможности заводить приятельниц на работе. Она начальница, а не все её подчинённые. Институтское прозвище вернулось к ней само. Аглая это знала, и это ей даже нравилось. Как знала Аглая и то, что о ней и её личной жизни чего только не говорят, гадая и придумывая разные небылицы. Чем более закрыт человек, тем интереснее узнать о нём хоть что-то, Ну, если не узнать, так придумать, добавив от себя. Аглая не ходила в ночные клубы. Не была замечена в скандалах и порочных связях с женатыми мужчинами. Не было у аглаи и страничек в соцсетях с постами о том, что она съела на завтрак, сколько раз она присела в спортзале и как она грустит, сидя на подоконнике с кружкой какао. Выгодно поймав ракурс, и выставив красиво на всеобщее обозрение оголённое плечико или ножку. В нынешний век поголовных подписок на страничке всех подряд это было странно. Она красивая обеспеченная женщина, занимающая высокий пост и добившаяся всего сама. И вдруг отсутствие своей странички странно, любопытно, ещё как. Это и подливало масло в костёр любителей сунуть свой нос в личную жизнь других. Оттого и гадали, и строили версии «одна нелепие, другой». Единственным местом, где можно было регулярно два раза в неделю встретить Аглаю после работы, это был фитнес-центр, куда Аглая ходила, поддерживая спортивную форму. Аглая, конечно же, любила и театр, и кино. Любила, но не ходила. Почему? Да потому что ходить туда одной – это было равносильно признанию, что она одинока в жизни. До второй беременности подруги они ходили на премьеры втроём, с Ольгой и её мужем Андреем. Вторая долгожданная беременность у подруги протекала тяжело. Ольге и её мужу было не до премьер в театре или кино. И Аглая смотрела фильмы дома в одиночестве, пока не увлеклась новым и непривычным для себя делом. А спустя четыре месяца и восемь куколок она уже уверенно вела свой канал в интернете, молча, не говоря ни слова под ненавязчивую музыку и не показывая своего лица. Появились первые подписчики. Посыпались комментарии и восторженные отзывы. Впрочем, негативных отзывов тоже хватало. Есть определенная категория людей, озлобленных на весь белый свет. Не умеющих ничего делать, но считающих вправе критиковать и даже оскорблять. Так стоит ли реагировать на таких? Совершенно точно нет. И Аглая не отвечала на злые комментарии. Совсем. А вот на доброжелательные и на те, в которых подписчики интересовались ее планами, на следующий выпуск. Желали хороших выходных. Поздравляли с предстоящими праздниками. На такие комментарии Аглая отвечала. Всегда. С несколькими подписчиками, понятное дело, из числа доброжелательных. Аглая общалась уже как со старыми знакомыми. Помогая советами по шитью куколок и просто обмениваясь положительными эмоциями, но исключительно в переписке. Все женщины были очень разными по возрасту и месту проживания, но больше всего Аглаю радовало то, что ни одна из новых интернет-подруг не жила с ней в одном городе. Почему радовала? Да потому что рано или поздно возникло бы желание встретиться, посидеть где-нибудь за чашкой чая, непременно посыпались бы личные вопросы. А вот их слышать и тем более отвечать на них Аглая хотела меньше всего. Не готова она была открывать душу всем подряд. К тому же с появлением в её жизни этого нового увлечения выходило так, что она жила жизнью двух разных женщин. Строгая начальница Аглая Степановна, на работе и добрая, милая глаши в интернете. Глаша и её куклы. Вот такое название она придумала своей страничке. Аглая и сама не знала, кто она больше снежная королева или милая Глаша. Аглая Степановна, мне поручено узнать и подтвердить ваше присутствие на сегодняшнем благотворительном вечере. Секретарь Марина, как всегда, умудрилась соединить несоединяемое в одно предложение. Вот не дать, не взять, каков будет твой положительный ответ? Аглая вздохнула. Марина работала с ней уже несколько лет и была неисправимо узнала, подтверждай. Это было из ряда добровольно-принудительных мероприятий. Когда ей не хочется, а надо почтить своим присутствием. Вот ведь, кажется, я перевела деньги. Что ещё вы от меня хотите? Переведённых денег в помощь больным детям Аглая было не жаль. Ей не нравилось то, что из этого делают помпезное мероприятие. Те, кто жертвует суммы от души, обычно не хвастаются этим. Шеф ещё неделю тому назад намекнул. «Считай открытым текстом», сказал, чтобы она была на этом благотворительном вечере. «Аглая, ты не последний человек в нашей компании. Можно смело сказать, одна из первых. Я не могу там быть, потому что у моей жены юбилей. Петрович не может, потому что он приглашен ко мне. Остаешься ты. Выбирай. Или к нам на юбилей, или на благотворительный вечер». «Иван Иванович, вы же понимаете...» что мне опаснее не появляться на банкете у вашей жены, да? Попыталась хитрить Аглая. Нет, красавица. Перед своей женой я тебя уже оправдал. Она ждет тебя через неделю. А на том мероприятии должен кто-то появиться от нашей компании. Вот ты и появишься. К тому же, там будет столько наших клиентов, которые жаждут лично засвидетельствовать именно тебе свое почтение. Так что у тебя, моя дорогая, Просто нет выбора. А рассмеялся шеф, довольный своей хитростью, и продолжил. Ну что тебе стоит любезно улыбаться на их комплименты, тебе же? Они же все как один знают, кто в нашей фирме делал прогнозы их возможным предприятиям. И будем честны друг с другом, почти аферам. Аглая вздохнула. Ладно, уговорили. Но с вас кусок фирменного пирога вашего шеф-повара в понедельник. Самый сочный кусочек принесу. Заверил её шеф. Конечно, Аглая согласилась. И вот этот день Икс уже завтра. А сегодня ей надо на маникюр. Ведь послезавтра надо шить новую куколку. Аглая уже знает, какой будет её новая малышка. На её видео руки крупным планом. А значит, должны быть без колец и ухоженными. Ох уж эти мероприятия! Всегда не ко времени. Аглая вздохнула и рассмеялась, попеняв самой себе. Ворчишь, как бабка старая. А ведь тебе, красавица, всего тридцать девять лет. Дальше-то что с тобой будет?»